Глава 6. Бог мой, какой день, вздохнул Батанды и схватил за руку пробегавшего мимо официанта. Эй, ещё по одной? Нет, спасибо, спеллы покачал головой. Алкоголь слабое утешение после такого дня. А вот кофе будет в самый раз. Генерал заказал напитки, и мужчины, обоим за 50, продолжали сидеть в ожидании заказа. молча разделяя недовольство прошедшим днем. Они встретились на ненавистном заседании у Тамаза. Батанда обил немало порогов, чтобы сократить количество этих встреч, но иногда все же приходилось встречаться. А Тамаза совсем осатанел из-за проклятой картины, требуя все новых и новых мер безопасности. И сегодняшнее заседание прошло как всегда. Антонио Феррара выступил с предложением. Хотя по тону оно больше напоминало категоричный приказ, апутать всё здание с сетью проводов. Вещь действительно необходима, но, как заметил Спелл, наложив на решение своё вето, денег на реализацию идеи не было. Бурная деятельность музейных интриганов в конце концов привела к одной весьма положительной перемене. На одном заседании Батандо предложил, чтобы комитет с музейной стороны возглавил кто-нибудь другой, поскольку у Ферара и без того дел не в пророт. Ферара с готовностью согласился, так как действительно испытывал нехватку времени, и генерал предложил на его место Спелла. Батандо было немного неловко за свой поступок, но к этому времени он уже начал разделять неприязнь Томаза к начальнику отдела скульптуры Ферара. Ужасно заносчивый характер. Он не мог себя контролировать, замечания высказывал в оскорбительной форме и считал своё мнение единственно верным. Однако Феррара безусловно стоило поблагодарить хотя бы за то, что он с такой готовностью ушёл, оставив после себя лишь свои маниакальные проекты, безумно дорогие и абсолютно нереальные. Спелла, по мнению Батанды, куда лучше подходил для работы в комитете, тем более, что он изо всех сил старался свести её к минимуму. Значит, ты заявил Тамаза, что он снова сел в лужу? Ах, как бы я хотел там присутствовать, и желательно с магнитофоном, чтобы было потом чем позабавить своих ребят, восхищённо говорил Спелло. Но я не сказал этого прямо, возразил Батандо. Я просто намекнул, не форсируя между делом, во время обсуждения мер безопасности. Я сказал, что некоторые высказывают сомнения в подлинности картины. А стоило так рисковать, спросил специалист по итарускам, не в силах сдержать широкой ухмылки, несмотря на явное смущение Батанда. Конечно, нет. Своей помощнице я посоветовал забыть об этом деле. Но ведь Аргаил тоже мог рассказать о своём открытии кому угодно. Он мне не докладывает. Поэтому я решил, что будет лучше для всех и для музея, и для нашего отдела, если я намекну тамазе о возможном развитии событий. И как всякий гонец с плохими вестями, ты услышал много слов благодарности за свою информацию. Извержение Везувия ничто по сравнению с тем, что я получил, ответил Батандов, вспомнив побогровевшее от злости лицо директора. В первую секунду мне даже показалось, что он меня ударит. Да, это было настоящее представление. До сих пор не понимаю, как такой маленький человечек Мог орать таким страшным голосом. Сравниться с ним и то не в полной мере мог лишь голос Феррара, когда он попытался вмешаться и сменить тему обсуждения. Выходит, Томазо принял новость без восторга, продолжал радоваться Спелло, готовый выслушивать эту историю множество раз. Такое наслаждение она ему доставляла, естественно. Но надо отдать ему должное, он быстро взял себя в руки. Э, даже извинился. Тамаза объяснил мне, почему так разволновался. Хотя его версия насчёт Кареджу сильно отличалась от твоей. По его словам, он стал жертвой махинаций нечистого на руку продавца и слабости характера директора галереи. Спаллы фыркнул. А ты ожидал, что он возложит всю ответственность на себя? Ну, конечно, нет. Но это было давно и сейчас уже не имеет значения. Гораздо важнее то, что на сей раз он уверен в том, что картина настоящая. Даже выдал мне целую кипу заключений специалистов, проводивших экспертизу после продажи Рафаэля на аукционе. Ты их прочитал? Я отдал их Флавии. Пусть это будет ей наказанием за то, что она слушает своего Аргайла. Но Томаза держался очень уверенно и, наверное, готов отвечать за свои слова. В конце концов, родословная у этой Елизаветы получше многих. Если она прошла экспертизу, то не может быть совсем уж фальшивкой. О, какая жалость! Опечалился Спелла. Не успев подарить мне надежду, ты уже отнимаешь ее. И все равно, продолжил он, снова загораясь, отличная история. И может быть еще получит продолжение. С оттенком злорадства добавил он. Не получит. Если ты проболтаешься, я услышу об этом хоть слово, хоть один вздох от какого-нибудь постороннего, я расквашу тебе нос твоей лучшей этрусской статуэткой и скажу, что так и было. Это чисто деловая информация, и я сообщил тебе её не для того, чтобы ты мог посмеяться со своими приятелями. Спалло помрачнел. Ну ладно, с явной неохотой согласился он. Остаётся только надеяться, что факт подделки вскроется сам собой. Когда-нибудь это обязательно случится. Почему? Рано или поздно обман всегда раскрывается. Во всяком случае, так утверждают торговцы картинами, оправдывая немыслимые барыши от продажи оригиналов. Понятие о красоте со временем меняется. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на бледных, дряблых женщин с полотен Рубенса. В 17 веке они считались верхом привлекательности, а сейчас таких назовут перезрелыми матронами. Наши современники предпочитают худосочный тип батечелль, даже если это картина подделка под Рафаэля, то очень хороша и написана, скорее всего, нашим современникам. Конечно, это всего лишь умозаключение. Видишь ли, как бы ни менялись времена, Рафаэль всегда останется Рафаэлем, если он настоящий. Зато современная копия так или иначе все равно проявит себя. Кто-нибудь да заметит какой-нибудь пустяк, указывающий на это. Ты, наверное, видел в музее экспозицию подделок викторианской эпохи. Ботанда кивнул. И как выглядят подделки XIX века? Как работы XIX века? Для нас очевидно, что это копия, но людям, жившим в XIX веке, они казались прекрасными образцами ренессанса, маньеризма, барокко, в общем, ты понимаешь меня. Тебе, похоже, многое об этом известно, заметил Батандо. Работа такая. Я всю жизнь провёл в музее, и мне часто приходилось иметь дело с фальсификацией. Ты ведь бывал у меня в кабинете? В кабинете Спелла стояла витрина с бронзовыми трусскими статуэтками. Батандо всякий раз ими восхищался. "Великолепные работы, правда?" продолжал музейный смотритель. Батандо согласно кивнул. "Все до единой подделки. Сделаны приблизительно в 30-е годы XX -го века в Штатах. Каким-то образом попали в музей, когда обнаружился обман, хотели отправить их на переплавку, я не позволил и поставил их у себя в кабинет". Потому что это действительно прекрасные работы. А я поверь, понимаю кое-что в искусстве. Только лабораторный анализ смог отличить их от настоящих. Ботандо фыркнул. «Ха! Лабораторный анализ подтвердил подлинность Елизаветы. Это разные вещи. И знаешь, на твоём месте я бы оставил это дело. Пусть люди продолжают восхищаться картиной, она действительно того стоит. Достаточно бросить хотя бы тень сомнения, и её популярность резко упадёт, даже если на самом деле она настоящая. Зачем тебе это, главная боль? В настоящий момент и музейные работники, и посетители счастливы, что она у них есть. И пусть всё идёт своим чередом. Батандера смеялся и сменил тему разговора, но по дороге домой он снова и снова возвращался мыслями к Елизавете. Увидев Флавию, генерал вручил ей отчёт Тамаза. Вот, сказал он. Это будет тебе уроком. Развлекательное чтение перед сном. Можешь сделать ксерокопию и отправить её своему ненормальному приятелю в Лондон. Это слегка отрезвит его. Хм, я сделаю лучше. Я покажу им этот отчёт сегодня вечером. Кажется, вчера он прилетел в Рим, ответила Флавия. Отчет пролежал на ее столе несколько часов, пока она занималась обычными утренними делами. Разобрав бумаги и сложив их на полку из ходящей почты, Флавия наконец откинулась на спинку стула, открыла отчет и попыталась вникнуть в смысл многочисленных графиков и таблиц, отражавших результаты химических анализов. Все эти формулы оказались выше ее понимания, но, к счастью, отчет сопровождался текстовым вступлением и заключением. Начинался отчёт с обычного описания предмета исследования. Группа экспертов, постоянных сотрудников Национального музея, была откомандирована в Лондон, чтобы исследовать картину, предположительно кисти Рафаэля, и подтвердить её подлинность. В исследовании также принимали участие сотрудники Национальной лондонской галереи и галереи Тейт. Исследования продолжались неделю. По мнению экспертов, этого было достаточно для проведения всех необходимых тестов, учитывая, что они должны были определить только возраст и авторство картины, оставив в стороне её художественную ценность. Понятное дело, пробормотал Овлав вспомнив сухого технократа, много лет возглавлявшего экспертную часть музея. Без спектрометра они не отличат Батичелли от Шагала. Она пропустила страницы с химическими формулами и прочитала заключение. По опыту зная, что там главные выводы экспертов должны быть продублированы простым человеческим языком. Сначала следователи обратились к холсту. Он состоял из нитей разной ширины и неправильного плетения, что характерно для холстов конца 15-го столетия. Исследовав места крепления холста к раме, они пришли к выводу, что холст никогда не перетягивали на другую раму и не разрезали на куски. Рама была изготовлена из древесины тополя и соответствовала возрасту холста. Углеродный анализ, для которого были взяты частицы краски и холста с обратной стороны картины, подтвердил, что возраст полотна составляет не менее трехсот пятидесяти лет. Значит, примерная дата тысяча шестьсотый год. Иными словами, до Мантини, прокомментировала Флавия. Далее специалисты приступили к исследованию самой картины, отметив, что столкнулись с определенными трудностями из-за того, что двести лет назад поверх нее было нанесено другое изображение. Кроме того. Им было дано указание использовать в качестве образцов минимальное количество краски, и брать её разрешалось только у краёв холста. Однако, несмотря на все эти ограничения, экспертам удалось провести достаточно полный анализ манеры художника и использованных им красок. И снова тесты подтверждали подлинность картины. Крэкелюры Трещины по красочному слою и волосные трещины, которые появляются на масляных картинах в процессе старения, располагались в хаотичном порядке. На искусственно состаренных картинах трещины, как правило, расположены параллельно друг другу. Частицы грязи в трещинах, в основном они были удалены в процессе реставрации полотна, состояли из разных компонентов. Тогда как в подделках под старину используются однородные субстанции, такие как, например, Чернила. Состав красок соответствовал рецептурам, применявшимся в XVI столетии. Трёхмерная проекция картины в рентгеновских лучах подтвердила, что принцип построения картины идентичен другим работам Рафаэля. Заключение комиссии было настолько определённым, насколько вообще может быть определённым заключение любого учёного. Итак, в результате исследований и учитывая вышеупомянутые ограничения, Картина представляет собой портрет, выполненный в начале XVI столетия художником, использовавшим технику, сходную с техникой, применённой в некоторых работах Рафаэля. Огромная сноска с многочисленными цитатами несла информацию о невозможнности существования современной картины с подобными характеристиками. Конечно, в отчёте не содержалось явных свидетельств в пользу того, что это был Рафаэль, но не имелось также и фактов, опровергающих его авторство. Отчёт заверили и подписали все пятеро членов комиссии. Флавия отложила папку, протёрла глаза и потянулась. Выводы экспертов сводили на нет все подозрения Аргайла. Она принялась разбирать большую стопку почты, скопившейся на её столе за время чтения. Перебрасывая часть конвертов на стол заболевшего Паула, ее работа лишь на тридцать процентов была интересной, а на остальные семьдесят — monotонный и скучный. Общаться с людьми, искать пропавшие картины, встречаться с коллекционерами, аукционистами и торговыми агентами — все это составляло приятную часть. Чтение отчетов, ведение журналов и заполнение бесчисленных бланков Лавию раздражало. хороший скандал склонил бы чашу весов в приятную сторону. Жаль,